Глава двадцать Марина выдавила свой девственно-белый Mercedes GLA 250 из узкого парковочного места на уоттс стрит словно захваченного бандой маппетов. Я проверила свой ремень безопасности. «У тебя что, механическая коробка передач?» Я выглянула в окно, удостоверяясь, что у машины, припаркованной перед нами, не оторвался бампер. «Как ты вообще водишь Uber?» «Я не таксистка. Она парница». — напомнила Марина в стотысячный раз, резко сворачивая на улицу полную пешеходов. — И мои клиентки всегда пьяные, так что они куда более расслабленные, чем ты. Марине нравилось надо мной подшучивать, но еще больше удовольствия она получала, когда проезжала на красный, словно цвет светофора был не более чем рекомендацией. — Ну, как там стоматолог? — спросила я, наклонившись к задним сиденьям и положив руку на коленку спящего младенца. Феликс был таким крошечным и теплым. Наконец прислал фото. «Немного лысоват, но кого это волнует, если член большой?» — сказала Марина, как будто в машине не было детей. «Думаю, это значит, что у него избыток тестостерона». «Неважно. Меня это не настолько волнует. У нас тут была такая горячая переписка. Я сказала ему, что хочу, чтобы он сделал слепок моего рта к следующей неделе». «Слепок рта». «Звучит сексуально», — ответила я. «Всегда хорошо поставить человеку пару ультиматумов, чтобы узнать, насколько серьезно он настроен». Еще не успев ей ответить, я посмотрела в окно и увидела несколько рекламных постеров НБД, размещенных на фасаде одного из зданий на канал-стрит. У меня внутри все упало. И тут мой смартфон завибрировал. Это была Дафна. «Их повесили», — написала она. «Я выгляжу старой?» Почему я на вид старше тебя? Я кажусь толстой? Почему я толще, чем ты? Не разрешай мне больше жрать. Кстати, я забронировала нам столик для двойного свидания в том рыбном ресторане. Блин, по-моему, я опять ем. Лучше ответь сейчас, а то я тебя разыщу. Расслабься. Я прямо сейчас направляюсь к твоему дому, сучка. Ответила я, случайно обратившись к Дафне в тоне, который обычно использовала с Мариной. Я не дома, наконец ответила она. Я стала раздумывать, говорила ли она правду или просто разозлилась, что я назвала ее сучкой. Уин выносит вещи. Я никогда не слышала о Уин, но написала, что звучит отлично. Боже, надеюсь, Илья будет рад увидеть соски своей жены, расклеенные по всему центру, воскликнула Марина, возвращая меня в реальность. Я строю карьеру, ответила я, стискивая зубы. А теперь. «Ты моя правая рука. Ты должна мне говорить, что это искусство, что он все поймет и все будет хорошо. Марина припарковала машину и повернулась ко мне. Это искусство, он поймет и все будет хорошо. Ты правда так считаешь? Не, ни капельки. Когда мы приехали к дому Дафны, возле здания нас уже ждала опрятная женщина за 30. Она представилась как Уин и подошла ко мне с кучей коробок в руках. «Дафна сказала, что вы все это возьмете, уточнила она. «Если можно», — ответила я, выходя из автомобиля, чтобы ей помочь. «Я не против», — засмеялась Уин, укладывая коробки в багажник. Марина дважды взглянула на помощницу Дафны. «Я тебя знаю», — сказала Уин моей заловке. «Ластрель», — воскликнули они вдвоем. «О боже», — сказала Марина, — «ты еще участвуешь в исследовании?» Я заметила в ее голосе нотку зависти. Уин пожала плечами. «У меня розацеа, поэтому определенное преимущество. Они хотели убедиться, работает ли метод на чувствительной коже». «И как?» — спросила Марина. «Не особо», — признала Уин. «Но мне заплатили дополнительные сто баксов за то, чтобы я сказала на камеру, что эффект есть». «Поздравляю». Торжественно кивнула Марина, словно была актрисой, которая только что узнала, что ее обошли в гонке за главную роль в новой франшизе Warner Brothers. «Ненавижу врать», — добавила Уин. «Мой парень учится на юридическом на государственного адвоката, но ты знаешь, как там все бывает. Ты туда попадаешь, а потом говоришь только то, что они желают услышать, потому что хочешь заработать». Марина все это время кивала. «Вообще, глупо было с их стороны тебя исключать». Ты такая красивая, могла бы стать прекрасным представителем марки. Марина улыбнулась и посмотрела на меня. Готова распаковать всю эту красоту? Я взглянула на с трудом закрывшийся багажник. Поехали. С того момента, как мы открыли первую коробку с вещами Дафны, Марина уже не интересовалась опросами и эротическими переписками. Я никогда не видела, чтобы она чем-то так увлекалась помимо гороскопа. Теперь у нее была новая цель. Переделать меня. Ты потратила лучшие годы жизни на треники и джинсы от Мави, сказала она мне. Если ты не заносишь все это до дыр, то окажешь медвежью услугу всем женщинам мира. Я быстро поняла, что чтобы нарастить аудиторию, мне надо ее подкармливать. Каждая из подписчиц, а их было уже почти 25 тысяч, хотела, чтобы ее услышали, и мне нужно было уделить минутку, чтобы дать им знать, что я слушаю их, что они для меня важны. В этом был секрет популярности Дафны. Она не была просто красивой картинкой или глупым видео, которое можно пролиснуть. Она была твоей подругой. Фото, которые мы сделали с Мариной, были не такими серьезными, как у Дафны. А подписывала я их всякими бредовыми фразами, которые мне казались смешными. «Мне сложно было с серьезным лицом потягивать кофе в Сейнт Эмброуз или одиноко и потерянно брести по мощённой улице». Вместо этого я дурачилась в овощном отделе Трейдер Джоуз, лазила по деревьям в Беттери-парке и каталась на катамаране возле пирса 26. Мы с Мариной были просто девочками, которые наряжались. Не буду отрицать, было весело. К моменту, когда у меня было уже 30 тысяч подписчиков, Сет и Вига наконец раскошелились и заплатили половину того, что были мне должны. Возможно... Они боялись, что я что-нибудь напишу об их бесцеремонном отношении к трудовому законодательству. Они пообещали, что оставшаяся часть гонорара будет на моем счету к Новому году. Постеры весели, а бомбочки для ванны уже были доступны онлайн. В принципе, моя работа была закончена. Но Сет хотел, чтобы я осталась с ними на сезон праздников и помогла им разработать линию гелей для душа с адаптогенами для трофейных мамочек, которые всегда на ногах что бы это ни значило. Но была одна загвоздка. Вига еще искал инвесторов на второй раунд финансирования и пока не знал, что будет с его компанией. Поэтому не мог пересмотреть мой контракт. Это жутко раздражало. Если я не начну зарабатывать больше, то нам с Ильей придется жить с его мамой и ее коллекцией поддельных яиц Фаберже. Хотя мое участие в рекламе НБД и дало небольшой прирост подписчиков в Инстаграме, Главной причиной, по которой я становилась все более популярной, была Дафна. Она продолжала отмечать меня в своих публикациях и делиться моими фотографиями в своих сторис, сопровождая их стикерами и эмодзи в виде лайков. Дафна сделала меня во всех смыслах, и теперь она хотела мной похвастаться. Я не получала денег как таковых, но мне продолжали присылать вещи. Коробки со всякой всячиной — От овощного мороженого до сывороток, сделанных из свиной плаценты, начали появляться у меня под дверью. Я перешла с миндального молока на молоко из тигрового ореха, потому что Дафна утверждала, что оно полезнее для кишечника. Я начала есть жевательный коллаген от компании под названием ГУ и посадила рыжика на беззерновой рацион, который приходил мне каждый месяц в упаковках с сухим льдом. Время моего вечернего ухода за собой выросло с 10 минут до полутора часов потому что я стала использовать гликолевые пилинги, капли с витамином С, увлажняющие капсулы и светодиоидную маску. Все это было для меня бесплатным, пока я об этом писала. Мое количество подписчиков приближалось к 40 тысячам, когда я встретилась с Дафной в ее парикмахерском салоне, просторном пространстве с наливными бетонными полами и стальными рамами на окнах. Ассистенты по стилю сновали туда-сюда, смешивая краски для волос и подавая диетическую газировку томимым жаждой клиентам. Дафна стояла над моим креслом, тщательно изучая мои локоны. «Итак, я не хочу, чтобы ты менял длину», сказала она стилисту Хавьеру. «Дадим им отрасти. А что касается цвета...» Дафна опустила голову, делая вид, что задумалась, хотя было очевидно, что она уже точно знала, чего хочет. «Просто оттенок помягче, больше похожий на мой». Она взглянула на Хавьера, и он кивнул. «Я знаю, что тебе нравится», — ответил он. «Естественно, не первый раз замужем». Дафна достала телефон, чтобы снять нас. «Хави, извини, ты не мог бы еще раз произнести эту фразу? Сказать, что хочешь сделать, а я отвечу тебе, что думаю». «А мне как себя вести?» — неловко засмеялась я. Дафна улыбнулась, выглянув из-за смартфона. «Просто сиди и будь милашкой».